Зита запела старинную венгерскую песню о человеке, который лишился сначала своего коня, потом крыши над головой, потом возлюбленный и утешал себя тем, что больше потерял я на махачском поле. Это была любимая песня Овода. Ее суровая трагическая мелодия и горькое мужество припева трогали его так, как не трогала более сентиментальная музыка. Зита была в голосе. Звуки лились из ее уст, чистые, полные силы и горячей жажды жизни. Итальянские и славянские песни не удавались ей, немецкие и подавно, а венгерские она пела мастерски. Овод слушал, затаив дыхание, широко раскрыв глаза. Так хорошо Зита еще никогда не пела. И вдруг на последних словах голос ее дрогнул. Ну так что же, больше потерял я. Она всхлипнула и спрятала лицо в густой завесе плюща. «Зита!» — Овод встал и взял у нее гитару. «Что с тобой?» Но она судорожно всхлипывала, закрыв лицо ладонями. Он тронул ее за плечо. «Ну что случилось?» — ласково сказал он. «Оставь меня!» — проговорила она сквозь слезы, отстраняясь от него. «Оставь!» Овод спокойно вернулся на место и стал терпеливо ждать, когда рыдания стихнут, и вдруг Зита обняла его за шею и опустилась перед ним на колени. «Феличи, не уезжай! Не уезжай!» Об этом после. Он осторожно высвободился из ее объятий. «Скажи мне, что случилось. Ты чем-то напугана?» Зита молча покачала головой. «Я тебя обидел?» «Нет». Она коснулась ладонью его шеи. «Так что же?» «Тебя убьют!» – прошептала она наконец. «Ты попадешься!» – так сказал один человек из тех, что ходят сюда. «Я слышала! А на мои расспросы ты отвечаешь смехом!» «Зита, милая!» – сказал овод с удивлением, глядя на нее. «Ты вообразила бог знает что! Может, меня и убьют когда-нибудь! Революционеры часто так кончают, но почему это должно случиться именно теперь? Я рискую не больше других!» Другие. Какое мне дело до других? Если б ты любил меня, то не уезжал бы так. Я лежу по ночам, не смыкая глаз, и все думаю, арестован ты или нет. А если засыпаю, то вижу во сне, будто тебя убили. А собаки, вот об этой собаке ты думаешь больше, чем обо мне. Овод встал и медленно отошел на другой конец террасы. Он не был готов к такому объяснению и не знал, что сказать ей. Да, Джама была права, он запутал свою жизнь. И распутать ее теперь будет трудно. «Сядем и поговорим обо всем спокойно», — сказал он, подойдя к Зите. «Мы, видно, не поняли друг друга. Я не стал бы шутить, если б знал, что ты серьезно чем-то встревожена. Расскажи мне толком, что тебя так взволновало, и, может быть, тогда все станет ясно? Выяснять нечего. Я и так вижу, что ты ни в грош меня не ставишь. Дорогая моя, будем откровенны друг с другом». Я всегда старался быть честным в наших отношениях и, насколько мне кажется, не обманывал тебя насчет своих». «О, да! Твоя честность бесспорна! Ты никогда не скрывал, что считаешь меня непорядочной женщиной, чем-то вроде дешевой побрякушки, побывавшей до тебя в других руках!» «Замолчи, Зита. Я не позволяю себе так думать о людях!» «Ты меня никогда не любил!» С горечью повторила она. «Да, я тебя никогда не любил». Но выслушай и не суди строго, если можешь. Я не осуждаю, я... Подожди минутку. Вот что я хочу сказать. Условности общепринятой морали для меня не существуют. Я считаю, что в основе отношений между мужчиной и женщиной должно быть чувство приязни или неприязни. Или деньги, вставила Зита с резким смешком. Овод болезненно поморщился и замолчал. Да, это самая неприглядная сторона дела. Но уверяю тебя, я не позволил бы себе воспользоваться твоим положением, и между нами ничего бы не было, если бы я почувствовал твою неприязнь, твое отвращение ко мне. Я никогда не поступал так с женщинами, никогда не обманывал их в своих чувствах. Поверь мне, что это правда. Он ждал, что Зита скажет, но она молчала. Я рассуждал так, снова заговорил овод. Человек живет один как перст в целом мире и чувствует, что присутствие женщины скрасит его одиночество. Он встречает женщину, которая нравится ему и которой он тоже не противен. Так почему же не принять по-дружески, с благодарностью то, что она может ему дать, зачем требовать и от нее, и от себя большего? Я не вижу тут ничего дурного, лишь бы в таких отношениях все было по-честному, без обмана, без ненужных обид. Что же касается твоих связей с другими мужчинами до нашей встречи, то я об этом как-то не думал. Мне казалось, что наша дружба будет приятна, не нам обоим, а лишь только она станет в тягость, каждый из нас волен уйти. Если я ошибся, если ты смотришь теперь на это по-иному, значит...